И глава 26 в которой я запасаюсь подарками. Ещё до всех этих событий вокруг Около МВ мы с парнями часто спорили об Украине. О Донбассе, о Майдане, о бандеровцах. Очень неприятная тема. Как же так? Была единая великая страна, и вдруг какая-то мразота отхватывает у нас юго-западную окраину, прозывая Украиной? Споры у нас были долгие, и крутились они именно вокруг украинства. Не существует украинской нации. Ее придумали еще в Австро-Венгрии, чтобы расколоть тогдашнюю Малороссию и напакостить Великороссию. А язык украинский придумали поляки, конкретно Иван Котляревский, в 1794 году. Похоже было, что он терпеть не мог хохлов, поэтому специально изобретал слова посмешнее. Например, «Табурет стал пиццральником, а зонт — расчепиркой». Для пущего комического эффекта создатели новояза нарушенно искажали общеславянские фонемы. Но именно такой язык уродец и утвердил опереточный президент украинской державы Грушевский — В 1918 Думаете, хоть кто-то возмутился? Ничего подобного. Наоборот, до самого последнего времени в смешную украинскую мову добавляли новые толкования, похожие на сверхкороткие анекдоты. Знаете, например, как по-украински будет коробка передач? «Скрынька перепихунцев». Нарочно не придумаешь. Однажды мы с друзьями скачали из сети какой-то фильм о Джеймсе Бонде, переведенный на украинский. Это была настоящая комедия. Когда лащёный Бонд в смокинге спрашивает, что это так, на экране не нужен ни Пьер Ришар, ни Луи де Фенес, и без того и «Я очень уважаю товарища Сталина». Ну, зря вождь продолжал дебильную ленинскую национальную политику. Сделал бы Украину АССР, как он, кстати, предлагал Ленину, и было бы нормально. Так нет же, пошла украинизация. А Ильич, за что я его просить не смогу, еще и весь русский Юго-Восток отдал УССР, и Харьков, и Екатеринаслав, и Одессу. Но это все так. «Досада!» «Товарищи посторонние, не хмурьте бровки! Не надо в моей писанины усматривать межнациональную рознь. Никакой розни быть не может, потому как украинцев не существует в природе, они выдуманы, как их мова. Так с кем же нам бодаться? С русскими, в паспортах которых проставили украинец или украинка? Но мы с друзьяками все-таки договорились до того...» что признали за украинцев галичан, всех этих селюков-рагулей, которых в 1939-м по пакту Риббентропа-Молотова сделались гражданами СССР. Вот где истинные хохлы, готовые самозабвенно скакать на Майданах или записываться в Атошники, чтобы пригнать в родное село Батраков с Донбасса. Может, на них плохо повлияли поляки, Народец весьма покасливый. Говорят, когда наши в сорок четвертом освобождали Польшу, им в спину стреляли одни пшеки. Немцы до этого не опускались. — Помните анекдот? — спрашивают украинца. Если тебе дадут яблоко, что ты с ним сделаешь? — Зим, — мрачно отвечает тот. — А десять яблок? — Зим. — А ящик? — Зим. Так как же ты целый ящик яблок съешь? А шо не зим, то понадкусываю. Знаете, я никогда не смеялся над этим анекдотом, потому что в нем отражена правда. И вот мы с друзьями задумались тогда о причинах той украинской ментальности, которая провоцирует глупую жадность и склонность к подлости, как еще объяснить, что в «Национальной герой Украины» Выдвигаются сплошь предатели. Мазепа, Петлюра, Бандера. Может, решили мы тут генетика виновата? И придуманное украинство удачно сложилось со славянством? Русский народ как раз имеет мало общего со славянами. Варяги русы, весь чуть, Меря, вантиты, левенды венды вот кто складывал русскую нацию. Зато на юге в Киеве Славинов хватало, и южане, в отличие от нас северян, приобрели иной склад ума, привычек, характера. Не знаю, может, я и не прав, но как еще объяснить ту вакханалию, творящуюся на Украине будущего, ту апологию предательства, которую возводят в ранг геройства? И вот они, славины, передо мной. Стоят, переминаются, переглядываются». Князь сказал, надо набрать пять сотен из них. Наберу. Без особого удовольствия, но приказ исполню. И не только для князя, но и для себя. А то и для будущего. Вдруг да удастся выдавить из славинов зловредный ген украинства. Пусть станут одним из тех народов Руси, что будут вариться в плавильном котле истории, пока не получится из них единой нации, великой, неделимой. «Всех вас я взять не могу», — объявил я. Великий князь Олег приказал мне взять под руку пять сотен славинских воинов. Пока пять, а дальше видно будет. «Я видел, кто из вас чего стоит в бою с печенегами, поэтому не взыщите никаких прочих заслуг, родства или знатности, — «Учитывать не стану. Мне нужны воины. Надо всеми пятью сотнями я для начала поставлю своих людей-варягов. Они займутся первичным вашим обучением, и устав вам преподадут, и все остальное. Станет ли кто из вас соцким будущим? Может быть, тут все зависит от вас. Как себя покажете, так вас и оценят». «Будете трусливыми пузатиками, останетесь на обочине. Станете воинами-победителями, дорога для вас открыта. Хоть в соцки выйдите, хоть в тысяцкие. А пока... Слушай мою команду. Полусотням Буная, Аминода, Пелга, Чамота, Агила, Смеда, Ишуты, Свириды, Акулы и Варнасы построятся. Соцкие, принимайте командование» пять отроков вышли в развалочку, плохо скрывая довольство, и начали школить словинов, невзирая на чин и возраст. — Привет! — подбежал Мишка. — Здорово! Ты где пропадал? — Так я же в изгороде! Блин, пропустил все! Печенеги, да? — Они! — И бей сеча зла! — процитировал Хаваев распев. И побегоши печенезы розно! и не видахуся кам бежачи, и таку погибаша. — Молодец! — улыбнулся я. — Садись пять. Только теперь я увидал, наконец, местных жителей. Они выползали из своих убогих землянок, выходили из рощ, появлялись из хронов на огородах. Откровенно говоря, местные вызывали у меня раздражение. Я видел простонарузи в Новгороде. Там оно крикливо, горласто, как всякий плепс. Но попробуй только тронь его. Кто против бога великого Новгорода? А здесь какие-то все прижухшие, забитые, взгляды вороватые и недобрые. К таким спиной лучше не поворачиваться. Что с того, что Печенегов перебил? Я для них был властью. А всякая власть означала гнет и обрук. Новые пришли. Стало быть, не нахапались еще. Станут в два горла жрать, а с нас три шкуры драть. Так и хотелось им всем бросить. Да нафиг мне ваши шкурки! Как хотите, о местных я не понимаю. На северах люди жилы рвут, лес сводят, пни корчуют великанские, чтобы все это пережечь да засеять. А здесь хоть на два роста вглубь закопайся, один чернозем залег, жирный, хоть ешь его. Ты только вскопай или вспаши, и с голоду точно не помрёшь. Но где же эти поля до горизонта? Или те крошечные делянки на подоле? все, что было добыто тяжким трудом? Поморщившись, я отвернулся, и стал наблюдать, как мои соцские тираняты угнетают славинских бойцов. Крос побежали все. Начали водорос ухмылками, но до финиша дотащились единицы, да и то какие-то растерзанные, выжатые, прополосканные. «Мал — Мал! — крикнул я. — Остаешься за меня. Пригляди за всеми. И пусть не задерживаются особо, чтобы к вечеру были в Ижгороде. — Завтра отчаливаем. — Так точно, — ответил отрок. Ночью прошел дождь, и с утра земля парила, сверкала росой. День обещал быть хорошим, ясным и теплым, самым подходящим для отплытия. А я успел хорошо отдохнуть. Поужинав, залег спать, Выспался, позавтракал, прямо как Николай II. Скедии были готовы. Моя тысяча выросла до 17 сотен, но плав средств хватало. Хотя, конечно, обратный путь будет труднее, пойдем против течения. Ничего, есть кому грести. Часам к девяти прискакал гонец от князя. Вручил мне грамотку где Олег в очень грозных выражениях к посадникам Городищенскому, Новгородскому и Ладожскому, а также к наместникам Любичскому и Смолянскому, требовал неукоснительного подчинения моей особе, как место блюстителю. — То есть я снова буду замещать князя, пока он наводит порядок в Киеве? — Ладно, заместим, нам нетрудно. И была еще одна грамотка от Олега. Князь направлял ко мне посланников печенежского хана Госте, сына Илдея. Дескать, ты побил бойцов хана, вот и разбирайся теперь чего да как. — Ладно, разберемся. Печенеги пожаловали ближе к обеду. — Что сказать? — Азиатами я бы их не назвал. Невысокие черноволосы с лицами и маленькими глазками бороды печенеги брили, зато усы распускали. Печенегов было пятеро, представители от всех малых орд, составлявших одну большую орду Явды Эртим. Звали их Халил, Кеген, Тимир, и Митигай. Низко поклонившись, они расстелили настоящий ковер и выложили на него посольские дары. Палаш в драгоценных ножнах, серебряный пояс, роскошное ожерелье из крупных розовых жемчужин, золотые подвески с блестящими обкатанными нынче каменья не гранили сапфирами. Я довольно кивнул. Будут подарки для жен. «Приветствую послов могучего хана Госты и его беков», вежливо сказал я. Толмач перевел, и печенеги важно поклонились. Что привело уважаемых гостей к моему шатру? Посланцы переглянулись, и один из них, Тимир, кажется, заговорил на корявом русском. Мой хан водит малые орда у этой великой река Порух. Это его воины имели несчастье нападать на Куябу? где пали смертью. Мой хан спрашивает, сколько воинов было у тебя? Меньше семи сотен, достопочтенный Тимир. Печенек огорченно подсокол языком. «Мой хан больше не хочет нападать», — сказал он. «Он передат тебе. Пусть женщины в наших юртах не будут бояться у русов. — Пусть, — легко согласился я. — Передай хану, что наши воины не потревожат ни одно печенежское становище, если, конечно, хан не изменит своего желания отказаться от нападений. — Нам нечего делить, но мы можем помочь друг другу. Великий хан Хельгу будет строить крепости на берегах воруха. В них станут жить и служить наши воины». «Их задача — охранять купеческие караваны, что спускаются или поднимаются по реке. А вы сможете в тех крепостях продавать или обменивать свой товар. Мясо, кожи, войлок...» Посланцы быстро заговорили между собой, обмениваясь мнениями, после чего Тимир выразил свое согласие. «Я сделал знак Мишке». И тут приволок целую купу мехов. Надо же отдариваться как-то. И продешевить здесь никак нельзя. Чем щедрее подарки, тем ты богаче. А чем ты богаче, тем ты сильнее. Ведь только на войне можно разбогатеть. Такая извечная логика кочевника. Да будет так. В общем, мы расстались с послами на позитиве. А уже час спустя начали погрузку. Скеди отчаливали одна за другой, расправляя паруса. Попутный ветер с юга здорово помогал нам бороться с течением, ну и самим тоже стоило поработать. И я скомандовал «Весла на воду!»